Токарь хуже всех, и пальцы, и обе кисти вдобавок, как стрелял, хуй его знает. Он твердый пацан, Сереж, только сцикловитый больно, но у каждого свои тараканы. Сереге показалось, что старый имеет в виду и себя, и мягко пеняет Сереге за его нетерпимость. «А вообще, молодец, что догнал, я тут забыл тебе кое-что сказать». «Старый, я не обожжи, дай сказать». «Ладно, все». Серёж, у этого и удушки нашего Ахмед махнул стволом в сторону оставшегося позади плаца, имея в виду трупа НБшника, и Серёга понял, о чём речь. По карманам прошвырнись. Ещё в двух проходах от угла, третий по левую руку, такой же домик, там двое. Ещё с десяток в подвале, там, где ты караул грохнул. С теми поаккуратнее, это солдаты, с гранатами их. Обязательно гранат найди. Два километра в ту сторону расположение. Должны стоять такие же частники, как вчера, колонна то не забыл до взвода. Чего у них сейчас там, я не чую. Если шуметь не будешь, к вечеру сами придут. Где встречать, думай сам». Понял, все? Но почему всегда так? Почему ничто хорошее даже на минуту не задерживается на свете? А говну и крови, наоборот, конца к краю не видать? Ведь этот мужик, который, считай, минимум трижды сделал так, что Серега теперь живой, от которого он никогда не видел ничего, кроме хорошего, сейчас уйдет и никогда не вернется. Серега ясно чувствовал это. «Ну зачем? Зачем он становится каким-то... хуй его знает, что это, но такого его все боятся и хочется поскорее пристрелить, когда отвернется?» «Ведь может же он быть нормальным, как всегда, вот сейчас хотя бы, ну зачем?» «Да». Серега стоял перед Ахметом, селись затолкать обратно лезущий из горла комок. «Понял, спасибо, старый. Держись, щегол, не ссы никого. Давай». Старый отвернулся и поплелся затронувшейся колонной, смешно переваливаясь с ноги на ногу. «Старый!» — не выдержал Серега, и от принятого решения сразу стало немного легче. «Погодь, я с тобой!» Поравнявшись со старым, Серега поплелся рядом, отбрихиваясь от укоризн за оставленных без команды семейников. А это, еще знаешь, что пацанам твоим жопу подтирать никак будет? А кого просить? Токарь он точно не станет. Ты это скажи, чтобы доску обстругали и на козлы у очка ее. Мы так делали раненым. Тряпку кинут, он жопой поелозит и рук не надо. Хуево напрягаться просить кого-то. Обязательно. Спасибо, старый. Я б хуй додумался. Думый гол, о людях. Тогда не сразу пристрелят. Смотри, чтобы обстругали хорошо, стеклышком лучше. «Ладно. Э, вы чё, суки, э?» Растянутая глиста колонны остановилась, сморщившись в сокращающуюся кучку. Было видно, как пленные пытаются покинуть первый ряд, не желая попадаться на глаза поднявшим стволы конвоиром. Зато кто-то покинул строй, размашисто растолкав мешающих выйти. Конвоиром решительно направлялась баба с прической совсем, как у когда-то мелькавших в городе панков. Кровь склеила ее длинные волосы в какое-то невообразимое сооружение. Сережек упреждающе поднял винтовку в лоб чокнутой, но Ахмед опустил его ствол. Баба не дурила. Она вполне нормально свихнулась. Он ясно чувствовал, как превратившиеся в один организм пленные замерли в ожидании развязки. Как хищ на их внимание ловит нюансы реакции конвоиров. Баба, направлявшаяся к ним с безумной улыбкой, была бы смертельно опасна, будь Серега сейчас один. Такой вполне под силу убирать пули со своего пути, а в ближнем бою с безумицей у Сереги шансов нет. Сияющие безумием глаза бабы красноречиво свидетельствовали о том, что сейчас Сереге пришлось бы бороться с человеком, открывшим в себе неизвестное. У баб оно открывается легче, особенно когда кто-то трогает их детей. Да, человек, какой бы он ни был, все-таки самое опасное творение природы, и нельзя спускать толпу со сворки, показывая ей такое. Такое надо ломать тут же, не теряя ни секунды, забивать еще глубже, чем было до. Хотя пленные вообще не при делах, что они... Так, кучка еще не убитого мяса. Это не они действуют сейчас, ими орудуют как пешками нечто гораздо большее. Это мир, сила, поделившаяся с тобой своей частью, никогда не перестанет пробовать тебя на излом, и это всегда будет начинаться вот так же безобидно. Стрелять слабость. Если толпа почувствует, все может перевернуться в одно мгновение. У толпы нет памяти, ее надо побеждать всегда, каждым движением. — Ух, как мы сверлим-то! Круто, круто! Однако поздно, подруга, тебе к стенке пора. Ахмед отделился от Сереги и незаметно обтек размашисто шагающую бабу слева, выставив руку поперек чуть ниже шеи. Бабу снесло как кеглю. Не давая очухаться, Ахмед крепко взял ее за липкий хрустящий ворот и быстрым шагом поволок в сторону кучки замерших пленных, с трудом преодолевая сопротивление глубокого снега. Остановившись в четырех-пяти шагах, Ахмед обвел взглядом их грязные лица, стараясь воткнуть взгляд в каждый широко распахнутый глаз. Баба тем временем поднялась на четыре кости и замерла, словно раздумывая, впиться ли зубами в соблазнительно близкую голень врага или все-таки подняться и разорвать ему горло ногтями. Какое она приняла решение, узнать никто не смог. Приклад кургузы винтовки вбил ее обратно в снег. Внимательно глядя на толпу, Ахмед перехватил винтарь двумя руками и принялся мощно долбить в район утонувшей в снегу башки. Вякнуть она успела только раз, утробно взвыв после первого попадания. На втором в снегу что-то глухо треснуло, и каждый следующий удар сопровождался все более сочным хрустом и чавканием. Толпа, отступая с каждым ударом, сбилась в тесную группу, хоть никто больше и не старался спрятаться за соседа. «Ком, суки!» — угрожающе каркнуло существо, и пленные почти побежали и больше не пытались даже оглядываться. Что старый вновь стал таким, Сережек понял даже со спины. Старый не шел, отек над снегом. Сохраняя четкость очертаний от пояса и выше, он потерял ноги. Они казались мутным серым облачком, упрямо не дающим себя рассмотреть. Нет, следы оставались абсолютно нормальные, но Серега чувствовал, что что-то не так. Взгляд стекал с маячившей впереди фигуры, словно на старом исчезли неровности, ранее позволявшей взгляду цепляться за него и рассматривать. На краткий миг Серега догадался, что смотреть — это тоже нифига не просто, совсем как дышать. Чтобы вдохнуть и выдохнуть, тело проделывает такую сложную последовательность движений, что иногда, когда осознаешь, становится страшно. Вдруг получится какая-нибудь маленькая, но сбивающая весь этот сложнейший порядок ошибка — И от этого весь огромный, сильный и хитрый человек окажется слабее мошки и беспомощно умрет. Со зрением выходило то же самое. Тело Сереги поняло, что рядом есть целый мир, безбрежный и смертоносный, который тело до сих пор не замечало, смутно подозревая за мутным стеклом собственной слепоты лишь те фигуры, что приближаются к этому стеклу вплотную. Самое плохое, что об этих загадочных существах Серега совсем ничего не знал. Разве что малозначащие слова – Взять ту же рыжую, о которой голове не было понятно ровным счетом ничего. Тот факт, что, оставаясь невидимыми и недоступными, они легко прикасаются ко всему на нашей стороне, напугал Серегу. Напугал не просто, а по-настоящему. Ведь старый явно был оттуда. Выходило, что он совсем не зря стал звать про себя старого этим. Может даже, что никакого старого и нет, и кто-то оттуда просто притворяется им. Тогда, получается, продолжить рассуждение было страшнее, чем играть со взведенной противопехоткой. Сереге казалось, что он падает куда-то внутрь себя, скользит во внезапно обернувшееся бездонной пропастью собственное нутро. Чтобы как-то это остановить, он рванулся за старым в попытке убедиться, что он все-таки не один из этих. Не грозное нечто из замутного стекла, разделившего надвое Серегин мир. Но ближе оказалось еще хуже. Догнав, Серега обострившимся вниманием на секунду сумел преодолеть маскарад и почуял, что заглядывает за декорацию. Под рваной телогрейкой, из-под которой виднелась контрастно-свеженькая натовская разгрузка, крутился какой-то непредставимо огромный водоворот. Серебряный, черный и фиолетовый одновременно. Облившись холодным потом, Сережек выкатил глаза и остановился. «Разум его не мог принять увиденного, и ему потребовалось какое-то время, чтобы убедить себя единственным доступным человеку приемом. «Ничего не было, мне показалось. Да, мне просто показалось, вот и все». «Ты чё, Сереж?» «Я...» — выдавил белый Серега, но все же продолжил, чтобы не молчать. «А мы куда, старый?» «На карьер». Шагая за остро воняющей страхом толпой, Ахмед внезапно на полувдохе ощутил сокрушительный удар пустоты, мгновенно вытянувший его в морозную тьму в которой мы все от рождения плаваем крохотными теплыми каплями. Дух перехватило, и сердце, трепыхнувшись, пропустило пару тактов, так что ему пришлось приложить изрядное усилие, чтобы не сбиться с шага. Бестолковая карусель никому не нужных событий, вертевшаяся перед его глазами с того самого дня, когда он вернулся в свой город, куда-то исчезла, будто ее и не было. Кто тут крови хотел? Ты. Ну вот тебе то, чего ты хотел. Вот тебе кровь. Вот она идет, дышит. И что, нужна она тебе? Нет, мне нет никакого дела до этих существ. До них нет дела никому. Значит, опять мне... Но больше этого не будет. Ахмед четко знал, что этот раз будет последним. Ты просто дурак. Ты участвовал в чужих глупостях, забыв о своем. Не делал то единственное, что еще имеет хоть какой-то смысл. Прошлое отвалилось окончательно, перестав тянуться за ним на кишках, выпавших из распоротой души. Отвалилось, как высохшие трупы отваливаются от сморщенной кожицы над затянувшейся раной. Лица близких вставали перед ним удивительно ясно, как никогда не бывало раньше, но не стало боли. Пустота, поселившаяся внутри, никак не отзывалась, бесстрастно глядя на прошлое, как на что-то никоим образом не относящееся к Ахмету. «Да и какому еще Ахмету?» — механически усмехнулся человек без имени, ведущий без малого тридцать пленных по искрящейся снегом целине. Оказывается, имена изнашиваются, совсем как бушлаты или сапоги. Когда проживаешь очередное имя, оно перестает держаться на тебе и отваливается. Отваливается незаметно, каждый день, понемногу, и однажды, говоря, либо думая о себе, ты вдруг понимаешь, а меня-то нет». Было имя, и зачем-то взятое им на... На кого, кстати, обязательства? Ну, хотя бы просто быть. Но теперь нет и имени. На самом деле, зачем имя, если тебя некому звать? Сделав по целине полкилометра, пленные выдохлись. Снизили темп, спотыкались, все чаще зарываясь носом в снег. Упавшие жалобно взывали к товарищам, и те совместными усилиями помогали им подняться. Заговаривать с конвоиром больше никто не решался. Видимо, хруст черепа болтливой словачки еще стоял в ушах у большинства. Конвоир ощущал их группу как единое целое. Они напоминали конвоиру пригоршню слизней, вяло болтающихся в мутной жиже страха, стиснутые граненым стаканом его воли. Ничего человеческого. Они даже не помышляют бороться за свою жизнь. И хуй на вас. Нашим легче. Можно спокойно идти и превращать ощущения в слова, хоть это и самое дурацкое из занятий. Что-то сделать, чего-то не делать. Зачем? Кому нужны эти бессмысленные обязательства пустоты перед пустотой? Но это мелочи. Главное обязательство — понимать. Понимать все, что есть вокруг. Да еще желательно так же, как кто-то еще. А ведь незачем. Ну зачем тебе другие люди? Были бы они сами по себе, а то ведь это просто кусочки чужих хотелок — Глупые и оттого чванливые. И их мир, на него просто жалко смотреть. Суматошная кровавая свалка, рассказ идиота идиоту. Миру нечего тебе дать, у него ничего нет. А мы не в силах прямо глянуть правде в глаза. Отрываем от себя куски мяса и возюкаем кровью по ослепительно прекрасной пустоте. И когда эти разводы подсыхают, считаем испорченную пустоту миром, забывая, что это всего-навсего узоры из крови ни на чем. Мы делаем его из своего тела, этот мир, от страха перед пустотой, населяя ничего не означающие и пятна и полосы множеством персонажей, вплоть до самого себя. И играем со всем этим кукольным парадом, закусив губу от серьезности занятия. Смех и грех. Из этого ты и состоишь, дешевка. Человек разговаривал с миром, и мир покорно слушал его, не перебивая. Человек бросил путать теплое с мягким и больше не собирался бежать за призрачной морковкой на несуществующей веревочке. Теперь он мог даже приказывать миру, и со стороны показалось бы, что мир выполняет его приказы. Но это было не нужно человеку. Человеку вполне достаточно и того, что теперь никто не прикажет ему. Если бы ты был, я сказал бы тебе, что ты глупая наебка. Больше ты не получишь от меня ничего, потому что тебя нет. Вот так. Остатками разума лениво думал Ахмед, растворяясь в блеске снега. «Вообще ничего, так что отъебись, у меня уважительная причина, меня тоже нет От чего Отчего-то вспомнился прибой на море. Память услужливо распаковала запахи шашлыка и магнолий, валяющихся на солнцепёке водорослей и горячего не наступить голыша на пляже. Шуршание волн, детский гомон, черные глаза из прибрежной кафешки». Вот почему мы так любим смотреть на волны? Потому что это все равно, что зеркало. Мы ведь то же самое, до смешного. Может, волнам тоже кажется, что они отдельные и плывут по морю сами по себе? Что их жизнь длина и чем-то отличается от соседней? Что они что-то значат или что-то могут? Может, они тоже дают друг другу имена, помнят их, что-то обещают друг другу? Да, очень похожи на людей». Переведя взгляд на пленных, человек неодобрительно сморщился. Уже заметно, как их поверхность дергается и ежится от приблизившейся смерти, а этим слепцам все по барабану. Их тела давно все поняли, но раскрашенное сознание упирается, словно ребенок перед зубным кабинетом. Хули толку? А ведь смерть — такое важное событие. Самое главное, требующее самой полной ясности и всей отрешенности, которым ты успел научиться за короткий миг жизни. Но они предпочтут встретить ее в слюнях и соплях. «Как же...» — хотел подумать человек, но осекся. Животные умирают куда более достойно, если, конечно, это не захлебывающийся визгом Боров, сноровисто опрокинутый на спину рядом с проржевевшим тазиком. От Борова хоть руки прячешь, цапнуть норовить напоследок. А эти, с брезгливым недоумением думал человек, глядя на бывших врагов. Эти даже сейчас боятся разозлиться всерьез. Хотя толку-то... Он не был их смертью. Человек может только помочь ей, подать нож и подставить тазик. Смерть сама подошла к ним вплотную и уже расковыряла то место, куда входит и в свой срок выходит жизнь. Он мог просто бросить их прямо здесь и уйти, и ничего бы уже не изменилось. Смерть притянула бы их так или иначе. Только от этого их смерть станет еще суетливей и потеряет последнюю возможность сохранить остатки тепла. Может, они заработали именно такой конец? Нет, я дам им эту возможность. Вряд ли хоть один воспользуется ей. Но это уже не важно. Это уже подарок само по себе. Возможность самому выбрать свою смерть. Моим никто такого дара не сделал. Они катались по полу, визжа от боли, а потом их перетравили, как крыс, не дав возможности встать и шагнуть на пулю. Сроду бы не поверил. Ведешь людей умирать, а на самом деле делаешь им подарок. Подумав о смерти своих близких, человек слегка удивился. То место, где когда-то тлела боль, вскидывающаяся ревущим пламенем при любом, даже самом легком прикосновении, не отозвалось. Человек бесстрастно ощупал рубец, поливший его с момента возвращения в город. Нет, ничего. Словно и не было. Этого места больше не существовало, впрочем, его и не было никогда». «Существовали только мысли», — напомнил себе человек в который раз, мельком изумившись в простоте, лежащей под кажущейся многоликостью. «Да, мир вечно пребывает в той милосердной да абсолютной безжалостности простоте, которую замечают почти все дети и некоторые старики». «Сколько же я тут всего накуролесил, чтобы понять эту простую вещь!» — усмехнулся человек и увидел перед собой свое озеро» лежащая среди голова осеннего леса серым зеркалом под высокими облаками. Вдохнув сырой и холодный осенний воздух, человек встал на пригорке у воды, улыбнулся и перестал быть. Исчезнув, человек побыл всем. Каждой капли озера взлетел в облака, упал на лес, пройдя землю до самых соленых рек на огромной глубине и вновь возвратившись на поверхность бьющим из-под скалы родником. Был выпит лосем и выссан сожравший лося волчицей, пробежал ручьем по раскисшему от снега полю, созрел в ягоде брусники, полетал над полем пухом одуванчика и проникся покоем настолько, что вспомнил о незаконченном деле, оставшемся в нескольких вечностях позади. Вернувшись через несколько мгновений и с хрустом втиснувшись на когда-то привычное место, Ахмед спохватился — Не, не пойдет, Сережику добираться же. И Мельком, не удосуживаясь формулировать, обозначил Миру свою волю. Мир послушно и бездумно, словно садящаяся по команде собачонка, перетасовал волок на одной из мышц своего необъятного тела и всем стало удобно. Присмотревшись, Ахмед недоуменно хмурился, но менять ничего не стал. Неважно, пусть будет как есть. Вода его озера притворилась водой карьера, притащив на его январские берега любимый Ахметов Октябрь. Ну и пусть, как будто мне надо кому-то тут что-то объяснять. Наивно подумал, слишком далеко отошедший от людей Ахмед. Эти обойдутся, а Серега... Да пусть развлечется, к тому же тут потеплее. Исчезнувший снег добил Сережика. Где мы, сука, куда все подевалось, что это за ебань? Почему мокро, где снег? Лед на карьере, где? Мы где? Кричали и разум, и Серега, одновременно удивляясь как ему удается сохранять видимость спокойствия и даже выполнять распоряжение этого так, что этот ничего не замечал. Приказав Сережику уложить пленных в ряд и держать под прицелом, Ахмед порылся в разгрузке и вытащил пучок скользких пластиковых хомутов. Бросив их у обрыва, подошел к краю шеренги и рывком поднял первого, фиолетового негра с серыми зубами. Заставил скинуть ботинки и бушлат крепко держа негра за вывернутую кисть, пригнул к земле и быстро повел к берегу, перед самой кучкой наручников сунув ему в печень практически весь кухарь. Пленный хекнул и начал валиться, по инерции переставляя ноги. Аккуратно уронив негра, перед самым обрывом старый стянул ему за спиной руку и ногу и несильным тычком отправил в воду. Под обрывком плеснуло, и старый пошел за следующим. Сережик отвернулся от берега, оставляя в поле зрения лишь ряд ходящих кодуном рук, сложенных на затылках. Пленных здорово колбасило, однако ни один даже не пытался дернуться. Куча шматья росла, и от механического шныряния старого туда-сюда Сереге казалось, что голова вот-вот лопнет. — Ты зачем их это вяжешь? — спросил Серега чужим голосом, когда продолжать молчать стало невозможно. Так расклюют, и на дне будет меньше гнилья, глядя куда-то вдаль, старый мотнул головой на кружащихся над карьером чаек. А -а -а -а! — Сережика начало трясти. Почти незаметно, но Серега безошибочно чувствовал, что если это как-то не остановить, через непродолжительное время эти спазмы усилятся и задавят его, не дав телу дышать. Ахмед не обратил внимания на перемену в Серегином состоянии, поглощенной, настигнувшей здешнюю его шкуру легкости, непривычной и полной. Шкура выплатила все, что успела задолжать этой стороне мира за свою глупую и бесполезную жизнь. До человека, наконец, дошло, что все уже кончилось. То, зачем он вернулся на могилу прошлой жизни, как-то незаметно свершилось, и ему здесь больше нечего делать. Странно, но это оказалось вовсе не местью, о которой он мечтал, стирая зубы от бессильной ярости в землянке старика Яхья. Яхья. Вот перед кем последний долг, вовсе не обязательный, но самый важный. Человек оставил себя доделывать работу на берегу, а сам побрел к тому месту, где с утра похоронил тело старика, любуясь мокрыми стволами на фоне серой воды и далеких синих гор. Как удобно. Если были бы шахматы, можно было бы сыграть так, как почему-то всегда хотелось, самому с собой, не крутя доску и не подыгрывая вечно отстающим черным. «Пошел снежок. Мелкая легкая крупка». Промерзлая, но снизу еще сырая листва отозвалась приятным шорохом, сглаживающим все остальные звуки. Разбрасывая свежие комья, человек с улыбкой наблюдал, как второй закончил с пленными и тоже пошел к могиле. Сзади встрепенулся Сережик и нерешительно задирает винтовку. Опустил, вытирает моську. Нет, смотри, опять поднял. Молодец, будет из тебя хозяин. Целься и выбирай скобу на выдохе. Все правильно. Как только пятка пошла к земле, тут же находится гвоздь. И это правильно. Шаг человека не должен кончаться там, где начался. Давай, пацан. Телу без долгов нечего делать в вашем суетливом мире. Давай. Конец книги.